Глава 31. Как только мы оказались высоко и достаточно далеко, чтобы точно знать, что Крамер не может за нами последовать, Костя отправил Нигеру сообщение, чтобы он встретил нас в парке Беркута, где магистраль а и 2 9 ближе к Миссури. Прошло уже больше часа с тех пор, как мы оставили Крамера бушевать на земле, однако по-прежнему не могли рисковать, доставив женщину прямо к Нигеру, давая призраку тем самым даже малейший шанс найти её там, через меня. Её звали Сара, и она не затихала с тех пор, как к о с т и унёс её из дома, но не то чтобы я винил её. Если только этот полёт не напугал её до безумия, нам хватило всего пяти минут разговора с ней, чтобы понять, что Крамер замучил Сару до такой степени, что она подошла к самому краю нормального психического состояния. ф р а н с и н а и Лиза были за пределами его досягаемости, и он очевидно наверстывал упущенное время с ней, как я и опасалась. Мысли Сары были смесью белого шума, ужаса и повторений того же дерьма, которое Крамер выливал на меня, о н е п о н я т ы ш и х к а р у ведьмах и об их непреодолимом естестве. Мы с Кости сказали ей, что она может нам доверять, убедившись первоначально что при этом глаза наши горят зелёным, но она, казалось, уже прошла ту черту, до которой её можно было успокоить взглядом. Некоторым людям по причинам генетических аномалий, травм ы или твёрдой воли необходим был укус, прежде чем вампирский контроль разума начинал работать. Но я не могла заставить себя укусить её в довершение ко всему прочему». Она не пыталась бежать так, что, возможно, хоть что-то из того, что мы ей сказали, достигло цели. Хотя бедная женщина вздрагивала от каждого шума, взгляд метался, будто она ожидала, что появится Крамер и продолжит свои пытки. Я могла лишь надеяться, что несколько дней рядом с Франсиной и Лизой помогут вернуть Сару обратно из состояния очень похожего на психическое расстройство. Конечно, то, что действительно поможет Саре и другим женщинам — затолкать их мучителя в каменно-минеральную ловушку. А потом уже у них будет столько времени, сколько нужно, чтобы залечить эмоциональные раны, которые он им нанёс. Во мне кипел гнев. Большинство убийц, которых я встречала, даже самые гнусные до мозга костей, стремились уничтожить только тела людей. Но этого явно не было достаточно для Крамера. Он уничтожал разум, сердца и душу. Когда Нигер спустился с холста ночного неба, Сара отпрянула, и запах страха начал буквально сочиться из её пор. Думаю, ещё один человек, падающий с неба, это для неё уже слишком. Я держала её бормоча, что он друг, и с ним она будет в безопасности. Только когда я сказала ей, что он отведёт её к Франсине и Лизе, она успокоилась достаточно, чтобы прекратить попытки вырваться. Я рассказала ей о двух других женщинах, на которых Крамер положил глаз, и о том, что они в безопасности. Слова — это хорошо, но если она увидит их собственными глазами, это намного эффективнее любых моих слов докажет её тяжело раненной психике, что Крамер — не всесильный мучитель, которого он из себя строит. Костя подошёл к другу, бросив на неё последний полный жалости взгляд и отвёл Нигера в сторонку, чтобы, вероятно, предупредить о её хрупком душевном состоянии. Спустя минуту тихого разговора они вернулись. Нигер протянул ей свёрток, в котором я с благодарностью признала пальто. Мы с Костей улетели за ней в такой спешке, что не подумали захватить свои, не говоря уже о том, чтобы принести лишнее для неё. «Сара, это мой очень хороший приятель, Нигер». произнёс к о с т и назвав его выбранным именем, а не тем, которым он обычно к нему обращался. «Он позаботится о тебе». Она взяла пальто, а затем придвинулась ко мне. «Он? Разве вы не пойдёте?» Её тёмный взгляд цвета топаза был у м о л я ю щ и м а разрозненные кусочки мыслей говорили, что она не хотела уходить без меня. Может, это было потому, что я тоже была женщиной, и от этого казалось ей безопаснее. Или же потому, что Нигер выглядел довольно внушительно с высоты своего роста и в своём чёрном пальто. От близости к р е к и его волосы длиной до плеч драматично развивались вокруг лица, усиливая этот эффект. Но в дополнении к излучаемой надёжности Нигер обладал глубоко у к о р е н и в ш и м и с я рыцарскими манерами. «Я не могу пойти сейчас, но мы скоро увидимся», пообещала я ей, обменявшись с Костей взглядами. «Очень скоро». Учитывая, что в ближайшие пару дней мы перевезём ловушку к Нигеру, а потом подождём, пока мой внутренний сигнал не приведёт Крамера прямо к нам. Когда Сара поймёт это, она станет очень и очень нервной. Или, возможно, нам повезёт, и она знает, кто сообщник. Две из трёх женщин подходили под один и тот же шаблон, пока на них не начал нападать Крамер, и я готова была поспорить, что Сара не была исключением. м с а р а у тебя же была кошка, да?» «Спросила я её. Та, что умерла. Ты случайно не знаешь, как это произошло и кто это сделал?» Этот вопрос захватил все её мысли, потому стало трудно отделить связанные от их менее устойчивых и беспорядочных аналогов. Однако я уловила слова «повесили» и «вломились», которые подтвердили моё мнение. Кошки ф р а н с и н ы и Лизы тоже были повешены, а их маленькие тела оставили на обозрение. Первый шаг в начале царствования пыток Крамера. «Ты знаешь, кто это сделал?» — н а д а в и л я. Она покачала головой, так заметно расстроившись, что Костя подтолкнул меня локтём. «Дай ей устроиться для начала, котёнок», — пробормотал он. Ей будет легче ответить на вопросы с Денис и остальными. Он был прав. Ещё слишком рано, и в любом случае то, что она знает, кто убил её кошку, было очень смелым предположением. Я быстро обняла Сару на прощание, сказав ей ещё раз, что скоро всё закончится, и она будет в безопасности. «Боже, пусть это будет правдой», — взмолилась я. Нигер протянул Саре руку, будто предлагая сопровождать её на бал. «Пожалуйста, пойдём со мной», — сказал он. Она посмотрела на меня, и я кивнула, заставив себя улыбнуться. «Он отведёт тебя к остальным, и мы скоро увидимся». С очевидной неохотой она взяла Нигера за руку. Тот кивнул нам с к о с т и на прощание, подхватил Сару и улетел с ней по всем законам старых фильмов о Дракуле, который настоящий Флот Цепиш так ненавидел. Крик затихал за ними, становясь всё слабее, пока голос Сары не потерялся в темноте. Я повернулась к Косте с лёгкой улыбкой. «Транспортируй меня, Скотти!» Он м я г к о с улыбкой фыркнул. «Я тебе для этого не нужен. Сейчас ты можешь сама транспортироваться. я знаю. Сказала я, заскользив по нему руками, чтобы обхватить его. Но я бы предпочла полететь вот так. Его руки обняли меня, сильные, крепкие и безгранично надёжные. Как и я, котёнок. Я услышала отчётливый шорох на крыльце, сказавший мне, что там кто-то есть. Должно быть, Крамер. Я осталась сидеть на полу в гостиной, прислонившись спиной к стене и решая не обращать на него внимания. Если я пошевельнусь, Костя может проснуться, а он только что уснул. Теперь была моя очередь следить за тем, что шалфей продолжает гореть, пока остальные спят. Крамер стал известен тем, что швырял ветки или доски в баночки с шалфеем, опрокидывая их, стараясь тем самым либо поджечь нас, либо затушить источник отгоняющего его дыма. Ни один из вариантов нас не устраивал. Если отдать всё в руки Косте, он бы разбил часы дежурства между собой и Яном. Но это нечестно. Мама не справлялась с усталостью, как только наступал рассвет. Но я, как и мужчины, могла бодрствовать. Все мы спали в гостиной, поделив между собой четыре матраса, которые притащили из спальни. Может, это и неудобно, и уж точно не романтично, но так безопаснее. Если случайно часовой заснет, и Крамеру удастся прокраситься мимо шалфея и войти, Он не сможет напасть на наиболее уязвимых из нас, не разбудив остальных. Не с тем, как мы спали, чуть ли не прижимаясь друг к другу. Снаружи раздался ещё один скрип досок, но на этот раз за ним последовал шёпот, который я не смогла разобрать. Я нахмурилась. Для Крамера это было необычно. Как правило, он любил во что-нибудь молотить, нанизывая друг на друга проклятие так громко, как только мог. Призрак тоже знал, когда мы спим, поэтому часто останавливался на рассвете для максимального эффекта шила в заднице. Но шёпот? Это вызвало у меня такое любопытство, что я встала. Может, это Фабиан или Элизабет не могут войти внутрь из-за шалфея и стараются быть тактичными, не разбудив всех своим громким приветствием. Я подкралась к двери, стараясь ступать так тихо, как только можно. Нет нужды будить всех, чтобы узнать, Что там за странный шёпот? Костя пошевелился, но его глаза остались закрытыми. Мама для мира умерла, посапывание Тайлера не прекращалось, а Ян даже не дёрнулся. Взглянув на него, я не смогла удержаться и покачала головой. Ян каждое утро спал как младенец. Ну, младенец, который постоянно держит одну руку в штанах. Думаю, его злодеяния не беспокоили его совесть в той мере, чтобы лишать его сна. Осторожно, по-прежнему стараясь не разбудить остальных, я открыла входную дверь. К моему удивлению, над дальней частью разрушенной веранды парил Крамер, а не Фабиан или Элизабет. Он отпустил одну из слабо припитых досок, увидев меня, и поманил к себе почти дружеским жестом. «О, конечно, я так и побежала, не взяв с собой шалфея», — подумала я. Неужели он думает, что, швырнув в меня автомобилем, вышиб мне все мозги? Я показала ему средний палец, затем подняла две ближайшие баночки с шалфеем, решив отойти на несколько футов от двери только для того, чтобы дать остальным еще несколько минут сна. Если Крамер будет придерживаться своей обычной формы поведения, он достаточно скоро начнет орать и бросать в дом доски. Инквизитор не отреагировал на мой жест. Он просто ждал, не двигаясь и не разговаривая, пока я без единого звука шла по шатким остаткам веранды. Я оставила дверь открытой, и, хотя и решилась отойти от неё, убедилась, что нахожусь на расстоянии двух хороших выпадов. «Рада видеть тебя снова», — сказала я, стараясь говорить негромко. Этот взгляд цвета зелёного мхат тщательно пробежался по мне с головы до ног, но не в той пренебрежительной манере, в к о т о р о й он привык это делать раньше. На этот раз это был взгляд врага, оглядывающего своего оппонента в поисках слабого места. Неужели ты действительно веришь, что ты, всего лишь женщина, сможешь победить меня? Не беря в расчёт гендерное оскорбление, в этот момент Крамер был рациональнее, чем я когда-либо его видела. Он казался неподдельно вдумчивым, и голос его был таким же тихим, как и мой. Огромное отступление от его обычного трубящего тирады ведьмы сгорят в пламени. Я могла ответить на его вопрос, перечислив всех высокомерных ублюдков, которых убила за многие годы, или указав, что уже победила его планы на Франсину, Сару и Лизу, отправив их за пределы его досягаемости. Однако я предпочла оставаться недооценённой. «Не беспокойся о маленькой девчушке, большой страшный монстр. Я безвредна. Говорить бессмысленно». «Мы узнаем, кто кого победит, когда всё закончится и останется только один из нас», — ответила я. По слабому звуку шагов я поняла, что кто-то в доме проснулся и направился к двери. Прежде чем этот кто-то до неё дошёл, я по прикосновению ауры узнала Костя. Даже шёпот нарушил его чуткий сон. Крамер, казалось, его не заметил. Всё его внимание было приковано ко мне. «Хоть ты и женщина, ты сильная». — сказал призрак всё тем же задумчивым тоном. — Ты оттолкнула автомобиль, будто он не возымел никакого эффекта. На самом-то деле больно было ужасно. При других обстоятельствах я, возможно, осталась бы лежать под ним, завывая что-то вроде «Ой-ой-ой-ой» и ожидая, когда всё заживёт, но в тот момент у меня не было подобной роскоши. — Ты не первый человек, пытающийся убить меня автомобилем, — ответила я, пожимая плечами, будто ни в тот, ни в этот раз не произошло ничего особенного. Я чувствовала, что к о с т и стоит и в дверном проёме, но он не выходил, оставаясь скрытым от призрака в тени дверного косяка. Крамер улыбнулся холодно и расчётливо. «Я знал, что это тебя не убьёт». «Интересно. Теперь, когда он упомянул об этом, стало понятно, что он не бегал тогда вокруг, пытаясь поджечь топливный бак, пока я была поймана под ним в ловушку. Разве ему...» Не приходило в голову попытаться взорвать автомобиль? Или он лгал о том, что знал, что автомобиль меня не убьёт? Для меня было тяжело понять умственную работу маньяка. «Как насчёт тихой беседы вместо твоего обычного буйства?» — спросила я, меняя тему. «Тебе одиноко, потому что ты не можешь добраться до Франсины, Лизы и Сары. Так что тебе не с кем поговорить, да?» «Пожалуйста». «Разозлись и скажи мне, кто твой сообщник», — мысленно убеждала я его. «Давай же, впечатли меня тем, сколько времени ты проводишь с этим ублюдком». Но он этого не сделал. Вместо этого он бросил на меня ещё один из тех задумчивых взглядов. «Почему ты так сильно рискуешь ради них? Они же тебе никто». «Нет, они никто тебе», — тут же исправила я. Но для меня они кое-что значат, потому что они в беде, а я могу помочь. Если бы я подставляла свою задницу на линию огня только для тех людей, которых люблю, я бы была не лучше половины монстров, на которых охочусь. Даже злые люди рискуют собой ради тех, кого любят. Только то, что ты выбрал женщин, которых я не знаю, не означает, что я собираюсь отсиживаться вне игры и позволять им умирать. Его улыбка расширилась, открывая коричневатые коренные зубы в промежутке между дёснами. Я не смогла удержаться от м ы с л я я поэтичности справедливости, заключающейся в том, что он будет ходить с этим противным ртом всю вечность, которую, как мы надеялись, он будет заперт в самодельной тюрьме. «Ты всё ещё полагаешь, что можешь остановить меня, Хекс. Но ты не можешь. Ты не боишься меня. Но скоро начнёшь». «Нет, не начну», — резко ответила я. «Ты не почерпнёшь у меня ни капли силы, потому что я раскусила тебя, Инквизитор. Может, тебя и труднее убить с твоей нехваткой физического тела, но ты не страшнее других засранцев, которые сейчас мертвы, в то время как я ещё стою». «Да сама Инна». Было всё, что он сказал, а затем исчез из вида. Я уставилась на то место, где он был, И улыбка сама по себе изогнула мои губы. Это именно то, на что я рассчитываю, подонок.